Седа, 38 -я. Борьба вокруг сталинского наследства. СССР в эпоху Хрущева. В истории каждого народа есть некие отправные точки, переломные пункты, после которых ход дальнейших событий весомо, подчас полярно меняется, что сопровождается переоценкой ценностей и изменением подчас всего массового образа мышления. В истории России таким наиболее, пожалуй, крупным переломным моментом оказалось, монголо татарское нашествие, столкнувшее страну с европейской клией развития на иной путь, при котором главным было не развитие личности там, или прав человека, а коллективная работа над повышением общей же безопасности. Одним из проявлений этого стало то, что русский народ, видя в своих лидерах и их деятельности лучшую гарантию независимости, готов был им прощать неслыханные жестокость по отношению к самому себе при условии, Что эти жертвы в глазах самого народа окупались, ну что ли, повышением той самой обороноспособности. Мысль эта проста. Каких бы жертв ни потребовал властитель ради общих интересов, кровавая жатва врага будет всегда куда более страшной. Уже упоминавшаяся фраза Черчилля о Сталине принял Россию с Сахой, а оставил с атомной бомбой, удивительно тем, что иностранец, ну, впрочем, хорошо знавший Россию и русский, Иностранец оценил роль Сталина настолько точно, соответственно, историко-психологическим традициям русского народа. Одним из плюсов монархической системы, существовавшей в России испокон веков в самых разных проявлениях, было то, что власть любого царя, даже самого Грозного, не была слишком продолжительной. То есть, как бы существовали общие приоритеты, реализация которых подчас требовала столетий. И были разные воплощения средств достижения этой самой цели. Когда на смену суровому владыке приходил, например, монарх либерал, и это не только XIX или XX век, и в XVII веке такой порядок действовал, и еще раньше, вплоть до X века крещения. Княжил, например, склонная к политическому компромиссу и дипломатическому решению многих проблем, святая княгиня Ольга. Ей наследовал буйный и жесткий, проведший большую часть жизни в заграничных походах, Святослав, которого заменил более склонный к совершенствованию общества. Киевской Руси через крещение и реформирование системы управления Владимир Креститель. Но вот и в середине 20 века все эти факторы довольно отчетливо накладывались один на другой. Жестокий вождь, с силой взнуздавший страну, доказал, ну, по меньшей мере себе, свою правоту победой в самой тяжелой войне, ставкой в которой было даже не порабощение, как при монголах, а полное истребление народа. Но с созданием той же атомной бомбы реальную угрозу отступила и затаилась а вместе с ней и уходило время сталинской правоты. Огромные усилия были потрачены на то, чтобы страна догнала наконец-то наиболее развитые страны, о чем мечтали еще и Витта, и Столыпин, и даже кое в чем важном космосе. Страна перегнала этих самых западных конкурентов. Теперь, после рывка, стоившего так дорого, можно было и несколько сбавить темп, отказаться от наиболее одиозных проявлений в политике, в экономике, в системе управления, в репрессивной системе, Повторю, этого требовала сама логика развития. И проводить эти преобразования по перестройке разовые катапульты, вбросившие Россию в социализм, в нормальный и постоянно действующий механизм, должен был любой либеральный правитель. В начале марта 1953 года умер Сталин. Специально именно так формулирую эту фразу. Ибо даже в официальных публикациях дата плавает, гуляет. То 5 марта, то 6 Ряд видных государственных деятелей и членов ЦК шли еще дальше, как, например, член ЦК, поэт и писатель Константин Симонов, считая, что умер он раньше и что правительство просто оттягивало несколько дней время, чтобы подготовить публикациями медицинских бюллетеней общественные мнения ну, к этой новости. В самой смерти вождя немало тайного, что заставляет вспомнить, например, смерть еще одного тирана, Ивана Грозного, отравленного и для верности задушенного своими же приближенными именно в то время, когда он мыслил и на них распространить очистительный удар своего слепого гнева. В прошлой беседе уже рассказывалось, что многие члены ближнего сталинского круга почувствовали в начале 50-х годов приближение к затылку холодной стали. И неудивительно, что именно Берия, для обвинения которого и готовилось мингрельское дело, решил, по одной из версий, ускорить естественный ход событий. Повторюсь, это, впрочем, версия, только версия. Как версия является и та информация Троцкого, по которой в январе 24 года сам Сталин таким же химическим путем помог уйти своему предшественнику Ленину. Но в то же время Сталин помнил ленинские заветы о том, что партия большевиков может существовать только как партия борющаяся. И сам Сталин убедился, что в бездействии партия начинает хереть и разлагаться, что наиболее заметно было в поведении многих ее лидеров. Наркоман, не удовлетворяясь привычными удовольствиями, привносит себе в кровь удовольствие искусственное. Так и Сталин, без революционной борьбы и революционной же войны, взбадривал партию чистками и репрессиями, регулярно меняя один слой потерявших активность партийных руководителей на другой, более молодой, более послушный и более эффективный, впрочем, готовя и ему ко времени замену. В весне 1953 года представителей разных поколений функционеров власти накопилось довольно много. И неудивительно, что еще у смертного ложа великого вождя началась грызня за наследство. Нет, конечно, все внешне красиво оформлялось под лозунгом коллективного руководства. Никто и помыслить не мог, что найдется такой политик, который прямо наберется наглости сказать, вот вчера был Сталин, а теперь я, ваш господин. Но из-под стали формироваться три основные группировки, у вождей которых было три разных сценария дальнейшей судьбы и своей, и всей страны. Первую группировку возглавлял вернувший себе контроль за органами госбезопасности Лаврентий Берия. Неудивительно, что он делал ставку на выходцев из МВД и МГБ, подавляющее большинство руководителей всех рангов, тут были его же выдвиженцами Лубянскому маршалу повезло меньше всех. Страшный шлейф его грехов сплотил две другие группировки, ну на время, конечно. И после, условно говоря, дней правления, Берия был арестован и предан суду. У нас сейчас эту стадневку знают плохо. И за Берией по-прежнему висит действительно страшный шлейф репрессий. Но надо отделять одно от другого, личность от политической карьеры. В отличие от явно ненормального Ежова, Берия был вполне адекватной личностью, хотя и, наверное, не очень симпатичной. Он скорее был именно не фанатом насилия, а функционером, исправно работающей бюрократической машиной. И Сталин знал это. Куда бы он его ни определил, тот работал высокоэффективно и результативно. Не забудем, что помимо репрессивных органов, Берия руководил одновременно и огромным экономическим организмом, ГУЛАГом, причем во время войны, и отвечал при этом за реализацию быструю и успешную, еще и атомного проекта. Ну чего говорить, разносторонняя была личность. Оказавшись в новых условиях в составе правящего триумвирата Берия, Хрущев и Маленков, он начал довольно лихо реформировать всю прежнюю систему управления, не безосновательно считая ее не отвечающей современным требованиям. Даже сейчас предложения Берии поражают, и неудивительно, что тогда, весной 1953 года, они вызвали у очень многих подозрения, Они не врахли дело социализма, этот самый Обер-палач. Да, но все же, что же предлагал Берия? А вот что. Численность МВД сократить, ГУЛАХ ликвидировать его передали из МВД в Минюст и очень сильно сократили. Всякие органы внесудебные расправы, там, тройки, особые совещания, распустить, от имени правительства и партии покаяться перед репрессированными и реабилитировать их. Одним словом, в этом бере шел по пути восстановления законности. И хотя в устах палача это звучало лицемерно, общественные венди он уловил очень четко Бери выступил против разбазаривания денег на поддержку социализма во всем мире и более того предложил не препятствовать объединению германии вот его слова нам нужна только мирная германия будет там социализм или не будет нам все равно Бери начал нормализовывать отношения и сопальные было югославии что тоже казалось многим полным разрывом с курсом великого вождя Много там чего было еще, не менее поразительного и обогнавшего по смелости даже реформы Горбачева. Но окончательно Берия сломал себе шею на идее снижения роли Компартии в стране вообще, и в системе управления в первую очередь. Берия не скрывал презрительного отношения к партийным органам в целом и Хрущеву лично. Считая, что время мобилизационных порывов, когда партия играла большую роль ну, в период там, первых пяти пятилеток, в годы войны, так вот, что это время давно прошло. И впереди торжество не партийной, а государственнической модели управления страной. 26 июня 1953 года заговор партийно-хозяйственной элиты и военных, которым было за что ненавидеть Берию, завершился его арестом. Берий был осужден судом маршалов и расстрелян, хотя, по некоторым данным, он был убит в день ареста, а вся остальная на полгода суета с судом была не более чем инсценировкой социалистической законность ну, для народа, ведь материалы о суде шли только через прессу. Следующим наследником великого вождя, придержавшимся у власти несколько более, около трех лет, стал Георгий Маленков. В народе он сейчас подзабыт, хотя многие его реформы были интересны и поучительны. Если о Берии пели издевательские частушки, ну не верил народ в честность и правдивость главного инквизитора, ну, такого типа, Лаврентий Павлович Берия вышел из доверия, остались от Берия, только пух до перия. То вот о Маленкове пели иначе. А товарищ Маленков надавал ему пинков, пришел Маленков, поели блинков. Говоря современным языком, Сталин умело балансировал на трех опорах своего режима, да и своей власти личной. На репрессивном аппарате Берия, протократах Хрущев и хозяйственниках-управленцах. Вознесенский после его трагической смерти Маленков. Репрессивный механизм надолго вышел из игры, ну, вплоть до возрождения его силы и авторитета, КГБ, при Андропове в 70-х. В партии в то время шла грызня о степени применимости реформ. Ну, что они нужны, было ясно на примере деятельности Белий. Но вот молодые кадры партийные требовали частичной модернизации. Эти кадры и возглавлял Хрущев. Более консервативное крыло во главе с Кагановичем и Молотовым твердило «ничего менять не надо». Так что неудивительно, что хозяйственный технократ Маленков на время выбился вперед и как экономист предложил ряд действительно назревших перемен. Те самые приусадебные участки у колхозников были увеличены в пятеро. С личного христианского имущества были сняты все налоги. Уж верно, поели блинков, Ну пусть не мясо, но хоть блинков с маслом. В его выступлениях Маленкова иногда прорывалось и понимание того, что повышение эффективности хозяйства – должно будет со временем идти по линии возвращения когда-то коллективизированных земель обратно в частную собственность крестьянам. Мы только в 2002 году к этому вроде возвращаемся. Блинков вел речь и о перераспределении вложений, поменьше в тяжелую промышленность, а побольше в индустрию массового потребления, что сопровождалось бы снижением цен. Речь шла о введении элементов рыночного хозяйствования со всеми вытекающими последствиями для советского строя. Но дальше больше. Маленков понимал, что эти структурные изменения возможны только в условиях мирного сосуществования. И он не раз выступал против угрозы Третьей мировой. Ну, кстати, как и Берия, Маленков в германском вопросе выступал за объединение Германий на демократической платформе. Ну, без обязательного социализма, как в СССР. В народе это оценили. И сейчас в деревнях, ну конечно, изредке, но можно встретить портреты именно Маленкова. Конечно, не стоит думать, что он был эдакой полуволшебной персоной, воплотившей в себе лучшие качества там, раннего Гробачева или раннего Ельцина. Нет, это был человек своей эпохи. Просто как экономист он четче и и уж точно Хрущева понимал, что надо делать со становым хребтом государства, с экономической системой. До поры до времени партийная элита, лишившись строгого отца и уныло наблюдая за противоборством старшего брата Гагановича и среднего Хрущева, терпела свое второстепенное положение. Ей пришлось смириться с тем, что центр власти переместился из ЦК в правительство, а активное кипение жизни ушло из парткомов разных уровней и забурлило в Советских государственных и хозяйственных учреждениях. Привыкшая отождествлять себя с властью в стране партия, вы помните, говорим партии, понимаем Ленин, портократия стала копить силы, по неволе соглашаясь кое-что перенять у своих противников выходцев из управленческих и силовых структур. Необходимость ликвидации такого мрачного института, как ГУЛАГ, пожалуй. Некоторые послабления к крестьянам, возможно, частичные преобразования в экономике в целом, но только ради укрепления социализма. О каких-либо идеологических изменениях в виде ослабления роли партии, например, речь вообще не шла, как не допускалось и серьезных перемен во внешней политике. Решающий бой протократия дала хозяйственным загибам Маленкова и его сторонников в январе 1955 года. Хрущев использовал опробованные в борьбе с Берией методы политической дискредитации. Ну, например, ослабление международного противостояния, за что выступал Маленков, по Хрущеву означало пренебрежение плодами Великой Победы. Извращая факты и и своего противника, Хрущев политически разгромил его. Но правда, в этом случае обошлось без крайностей. Маленкова не только не арестовали, Но даже оставили, скорее для вида, в государственном руководстве. Началась эра Хрущева. Пара замечаний в качестве мини-предисловия. Идя по партийной линии, Хрущев не мог не играть по правилам, установленным еще Лениным и Сталином. Ну или, иначе говоря, его правление во многом было продолжением сталинского режима, ну пусть и в более мягких формах. И замечание второе несмотря на определенный и во многом ошибочный пиетет, уважение части россиян к этой политической, ну теперь уже исторической персоне, как Хрущев, это было, наверное, все-таки один из самых слабых и вредных политических деятелей в советском периоде нашей истории. Некоторые сравнивают его с Горбачевым, но вот своеобразная лакмусовая бумажка. Один всего лишь факт. Только Хрущев умудрился дважды поставить страну и весь мир на грань ядерного уничтожения. Ну а теперь все по порядку. В годы своего партийного становления и карьерного роста Никита Хрущев своевременно определился с лидером, за которым ушел всю жизнь. Истинный сталинец, он проводил политику вождя и партии и на посту первого секретаря Московского горком партии, и на более высоком посту руководителя Компартии Украины. Ну, Соответственно, Хрущев нес свою долю ответственности и за все те негативные стороны жизни советского общества, за репрессии. Пойдя по пути именно партийного руководства, Хрущев поняв, что Сталин регулярно выстригает тех, кто высовывается чуть выше и метит в кресло сталинского наследника, не раз умело демонстрировал отсутствие у него таких амбиций и, более того, с удовольствием изображал недалекого, но исполнительного рубаху парня, отплясывая ГПК перед сталинскими гостями. Сейчас, спустя годы, отчетливо видно, что при всем этом у Хрущева к Сталину была стойкая личная неприязнь, что проявлялось в следующих событиях. Работа военных историков дала интересные материалы. Дело в том, что в годы войны погиб сын Никиты Хрущева, военный летчик Леонид Хрущев. Официальной версии было признано, что он был сбит в бою с немцами. Однако дальнейшие поиски и анализ материалов показал, что личное дело летчика Хрущева было кем-то в свое время, мягко скажем, отредактировано и значительно уменьшено в объеме, что позволяет прислушаться, ну с большой, конечно, осторожностью, и к доводам тех кто считает, что Леонид Хрущев где-то распустил язык, за что и поплатился. По принятым в то время правилам, Хрущев был обязан сам дать Сталину согласие на арест и казнь своего сына. Хотя, возможно, он и вымолил ему возможность погибнуть как герою в бою. Формально, конечно. Повторяю еще раз. Версия такая существует. Есть косвенные данные, указывающие, что не все чисто с гибелью хрущевского сына. Так ли это, или все это не более чем досужие вымыслы, может быть, со временем и узнаем. В любом случае, начал свою деятельность на посту первого секретаря ЦК. Замечу, при Сталине этот пост назывался «генеральный секретарь». Хрущев и в этом с вождем разошелся. Так вот, начал Хрущев свою деятельность именно с критики сталинизма, программу которой он огласил в феврале 1956 года в как бы секретном докладе о культе личности и его последствиях. Как бы секретный, потому что его основные тезисы доводились потом до миллионов партийных активистов по всей стране. Доклад произвел фурор, еще бы. Кручев договаривался до того, что обвинял Сталина в организации политических убийств своих ближайших коллег, Кирова, например. Докладчик осудил массовый террор, нарушение принципов коллективного руководства, злоупотребление властью, необоснованное усиление роли карающих органов. Доклад по тому времени был смелым до риска. Тот же Берия рушил сталинизм, но бил по его проявлениям, не трогая личности самого Сталина. А тут был прямо назван виновник всего. И тут требуется комментарий, комментарий этот непростой. Сваливая на вождя все грехи, и он сам, Хрущев, и его окружение тем самым действовали по принципу «за лесом деревьев не видно». После такого, что было рассказано о Сталине, Гречи и самого Хрущева, и многих других партийных лидеров были так, цветочками. Если бы что, можно было бы отговорить с партийной дисциплиной. А мне приказали раскулачивать, я и раскулачивал. Приказали строить заводы с полярным кругом, не считаясь с потерями, я и строил, и так далее. Во-вторых, Хрущеву надо было как бы пройти по лезвию ножа. Чтобы, обвиняя Сталина в репрессиях против своих партийных деятелей, вызвать одновременно возмущение всего народа не забудем что делался этот доклад перед своими которые послушно вдыхали у, -у, -у" после каждого нового разоблачения сталинизма если партии по ленину есть коллективные организаторы и пропагандист то именно эти ее качества у хрущев и использовал с блеском. сталинскую мысль о том что боевая партия в мирное время без чисток разлагалась Хрущев перед делегатами озвучивать не решился короче сталина осуждали не за режим вообще Незамельнинные жертвы в годы там, гражданской войны и в период коллективизации нет. Сталина осуждали только за то, что он в свое время, в 1937 году, несколько раз открывал, так сказать, огонь по своим, по партийной бюрократии. Реальные и объективные оценки сталинскому социализму Крушевым не давалось, и, конечно, и быть этого не могло. Дальнейшие события хрущёвского периода нашей истории, в принципе, хорошо известны. Я позволю себе остановиться только, пожалуй, на самых важных и интересных. При Хрущеве продолжилось преобразование социалистической экономики, ибо прежняя модель – мобилизационная, только отчасти учитывала интересы общества, да и государства в целом. Эпоха великих свершений больших рывков действительно закончилась, и нужно было придавать экономике большую социальную направленность. Конечно, вариант Маленкова с ослаблением плановых начал и введением элементов рынка полностью противоречил партийной доктрине. Но что-то делать надо было и делать быстро. Образно говоря, не желая идти вверх, тяжело, и не имея возможности стоять на месте, страна окажется в застой. Как случилось и при Брежневе. Хрущев повел государство в бок, подменяя, как всегда с полной уверенностью в своих силах и в своей правоте, важные решения паллиативами, то есть негодными заменителями. Если классическая плановая экономика была признана неэффективной, то Хрущев решил повысить эту самую эффективность, заменив планирование вертикальное, сверху вниз, горизонтальным. В городах отдельно и районах отдельно возникали Советы Народного Хозяйства, такие экономические районы, сами заботившиеся о том, что им надо выпускать и в каких количествах. Но экономика СССР была огромна и очень разнообразна. И вскоре система совнархозов совершенно все запутала. Да еще если учесть, что на это наложилось передача экономических функций партийным органам, это был такой оригинальный привет от Хрущева и то чехарда приняла гомерический размер. Конечно, о серьезном каком-то повышении эффективности экономики речь вовсе не шла. Но газеты, само собой, и развивавшиеся телевидение только и делали, что гордились успехами. Как результат, систему совнархозов признали вскоре неэффективной и вернулись к старому, но хоть ну, более удобному, что ли, не для народа, для власти. Вертикальному планированию, там через главки, тресты министерства. Еще одним экономическим перлом Хрущевской эпохи стала кукурузная эпопея. Побывав в Америке и уверовав там в исключительные свойства кукурузы, Хрущев приказал сеять ее где только можно. А у его исполнители с этой идеей до Новгорода дошли. И это при том, что в США на севере кукурузу не сеют. Считается, что она там не вызревает. Но американский север по широте Это наш юг, Украина, Ставрополь и Краснодарский край. Там еще куда бы ни шло и кое-как, но вот чтобы под Новгородом? А ведь все это деньги, и деньги немалые. Следующее чудачество – Целина. Едва не загнанная в могилу еще при Сталине генетика, не смогла тогда еще обеспечить сельские хозяйства новыми, повышенной урожайностью культурами. А нужно было кормить все множищееся и множищееся количество друзей Советского Союза за его пределами. И в итоге было решено распахать огромные пространства целинных и залежных земель на юго-востоке России и в Казахстане. То, что эти земли никто никогда не решался пахать, Хрущева и его ретивых исполнителей не напугало. Дело в том, что слой плодородной почвы там очень тонок, а под ним совершенно мертвые песчаные земли. Мысль о том, что пахать на эти пространства надо по-особому, не переворачивая пластов, как-то в голову никому не пришла и после нескольких хороших урожаев полнородный слой почвы иссяк к началу 60-х годов. Как итог, впервые с Великой Отечественной Советский Союз начал покупать хлеб в Северной Америке, при этом в мирное время. Все эти решения Хрущева, поражавшие современников своей громадностью и глупостью, нашли отражение в появлении хлесткого словечка «волюнтаризм», то есть практика принятия одним человеком безответственных решений. И без того настрадавшееся в период позднего Сталина новое поколение коммунистических лидеров, желавшее спокойствия и стабильности, морщилась от тревожащих и бесполезных прожектов своего лидера. Ну, впрочем, сам Хрущев угрозы себе со стороны молодых, в кавычках, конечно, не видел. Ему было важнее свалить тех, кто мог обвинить его в нарушении партийной линии. Тех, кто обладал огромным партийным авторитетом. Парадокс. Но верные сталинцы – Молотов, Каганович и еще ряд таких же – обвиняли Хрущева в том, в чем он чуть раньше обвинял Сталина – в отказе от коллективного руководства и в создании культа личности. В разгар этого антипартийного, как его потом назвали, заговор летом 1957 года, Хрущеву спас министр обороны Жуков, веско словом и делом поддержав Никиту Сергеевича. Мелочность своего характера Хрущев проявил и в этой ситуации в том – Что к группе своих противников-консерваторов присоединил и опального Маленкова, непримиримого противника тех сталинских зубров. Ну, кстати, через несколько месяцев лишился своего поста и Жуков. Его сила, проявленная для спасения Хрущева, ха, самого Хрущева напугала так, что он Жукова подло во время загранкомандировки обвинил загласно в бонапартизме, заговоре против партии и приказал снять со всех постов. Одним из самых интересных явлений Хрущевской эпохи стала некоторая либерализация внутренней жизни. Нуждаясь в общественной поддержке в период борьбы со сталинским окружением и противопоставляя себя Сталину под лозунгами возвращения к ленинским нормам управления», Хрущев старался доказать, что советский народ, строитель коммунизма, не нуждается в жесткой репрессивной узде, что партийных мер контроля хватит и для идейной, и политической оценки ситуации. Эта теория получила в то время название Оттепель. А сейчас определение попытка демократизации, но не ради самой демократии, а ради более эффективного управления партией страной. Разрешалось кое-где, кое-что и в очень узких рамках с тем, чтобы ни ни. Так критика строй допускалась только в отношении сталинизма, ошибок сталинизма. Только поэтому и удалось пробить редактору журнала Новый мир Вардовскому публикацию известной повести бывшего политзаключенного Солженицына. Появились новые имена в кинематографе, в живописи, в скульптуре, скульптуре. Пожалуй, в этом проявились личные симпатии и устремления Хрущева, считавшего, что после стольких лет культивирования единомыслия те же художники и писатели не переступят той черты, которую не переступил сам Хрущев, Сталина критикуя. Как оказалось, он ошибся. При открытии железного занавеса Проведение в Москве фестиваля молодежи и студентов, активизация научных контактов привели к тому, что тлетворный, по мнению ревнителей партийной этики, тлетворный воздух свободы под аккомпанемент джаза привел к появлению у интеллигенции желания большей свободы, вплоть до, страшно сказать, свободы слова. Публикации за рубежом нескольких писателей, ну Пастернак, например, со своим доктором Живаго, и появление первых диссидентов Поставили жирный крест и на этом эксперименте Никит Сергеевич. Начало 60-х годов это эпоха уже другого Хрущева. Вот теперь ударными темпами сворачивалась, оживилась после вынужденного безделья активность КГБ, пошла контрреформа в деревне, когда колхозники, едва придя в себя после сталинских лет, превращались в сельскохозяйственных рабочих через систему совхозов. Ярость Хрущевская, ярость неудач. В которых он был, впрочем, виноват только отчасти. Система и не дала бы ему пойти на серьезные реформы. Он чуть раньше сам удавил проекты и Малинкова, выступая от имени все той же системы власти. И вот ярость Хрущевская не ограничилась политикой и светской культурой. Впервые с 30-х годов мощнейшим гонением подверглась и духовная сфера. По мнению многих иерархов, ну епископа, например, Самаркандского Луки, Размах антирелигиозного давления в хрущевскую пору превосходил даже недоброй памяти те же 30-е. Единственное, что священников не расстреливали, как тогда, а старались перековать, сломить духовно и душевно. Появилась вторая волна и в новом этапе уничтожение церквей. Итак, из трех сценариев развития Советского Союза в послесталинское время, реализованным оказался, пожалуй, самый консервативный через переход всей полноты власти в руки партии. Если Сталин лелеял подконтрольные ему противоборства органов, хозяйственников и партийных лидеров, то теперь последние стали монополистами. Стали монополистами и окончательно задавили всякую реформаторскую мысль, не только не желая замечать симптомов неизлечимой политической болезни, но даже видя в них проявление своей силы и здоровья. Торжество партийной бюрократии, никем и ничем не сдерживаемой, мы рассмотрим на примере Брежневской эпохи в нашей следующей беседе.